Разошлись мы в одиннадцатом часу. Я планировал еще почитать перед сном в каюте, но свекольное ли вино тому виной, или утомление после случившегося в Петрополисе, но стоило мне на секунду прикрыть глаза и прислонить голову к обтянутой кожей спинке дивана, как книга, блеснув золотым переплетом, скользнула из рук на колени — и я пропал, растворяясь в мерном гуле моторов небесной машины. Проснулся я уже глубокой ночью. Электрические лампочки на потолке были пригашены, едва-едва тепли свои спирали, и теперь каюту заливал другой свет, холодный и мертвенный. Вечный дым Петрополиса остался позади, далеко за кормой дирижабля, и сейчас все кругом освещала полная луна, Яркое, словно зенитный прожектор. Я выглянул в окно. Внизу, в нескольких верстах под нами, проносились леса и поля, затянутые белым, абсолютно чистым снегом. Зрелище было столь прекрасным, что я невольно захотел окликнуть ириадну. Но вдруг понял, что нахожусь в каюте один. Забыв про пейзажи, я быстро обулся и, накинув шинель, вышел в коридор. Никого. Только янтарный свет электрических рожков и чернота, окованных морозом окон. В каютах обычная для глубокой ночи тишина. Дёрнув дверь, ведущую на верхнюю палубу, я спешно поднялся по винтовой оледенелой лестнице наверх. Рядную я нашел на корме дирижабля. Она была здесь долго, очень долго. Металл ее тонких пальцев уже покрыли узоры инея. Стоя возле перил, она зачарованно смотрела в небо, искристое и полное звезд. С минуту я просто любовался ею, затем подошел ближе и аккуратно стряхнул с ее волос снег. Механизм, кажется, так и не заметил этого. Голова рядно была поднята вверх. Синие глаза без отрыва смотрели на рассыпанные по черному небу мерцающие звезды. Мы стояли в тишине, укрытые от ветра тушей дирижабля, и каждый думал о своем. «Красиво, правда?» — наконец спросил я. Она кивнула, медленно, будто выходя из забытья. Мы немного помолчали, и внезапно для себя я продолжил. Знаешь, все, что там внизу, все эти поля, леса, хм, так непривычно на них смотреть. Снег белого цвета. Я такой последний раз видел, мм, да 20 лет назад, в Небесном Граде Архангельске. И было все точно так же. Лес во многих верстах внизу, полет. Но представь, летит целый город в церковном перезвоне и светит тысячи прожекторов. И крестные ходы на Рождество, и полы в храмах из хрусталя и железа. И знаешь, смешно сказать, стоишь на коленях, молишься. Да только вот не о Боге думаешь, а все воль смотришь вниз и видишь, как проносятся лиса, Белые-белые, искристые, бескрайние такие же прекрасные, как здесь. Я вдруг вспомнил, что в кармане моей шинели лежит прекрасная оптическая трубка. Вытащив ее, я улыбнулся и подал Риадне. «Ты же леса никогда, наверное, и не видела толком. Возьми, там оптика куда сильнее, чем твои сенсоры». «Зачем?» — Рядно наклонила голову, показывая, что не понимает мой вопрос. «Посмотришь». «Посмотрю на что?» «На лес». «Зачем мне смотреть на лес? Я вижу его отсюда. Изрезанность оврагами низкая, лес хвойный, густой. Даже в условиях морозного воздуха это дает неудовлетворительную слышимость выстрелов гипотетических преступников или криков их жертв». «Да нет, рядно, я о другом». «А, да, конечно» не сразу вас поняла. Лес под нами двухвековой, преимущественно еловый, наблюдается мной на протяжении двух с половиной часов. Исходя из наблюдений, предполагаю содержание около сотни кубических сажений дров на одну десятину земли». Я посмотрел на Ариадну, уже сердясь. «Какие к чертям сожжения? Да хватит железякой притворяться, ты же только что звездами любовалась». Сыскной механизм замер на секунду, а затем до меня вдруг донеслись тонкие хрустальные переливы ее смеха. «Право, Виктор. Вот говоришь с вами, говоришь, и порой кажется, что разумные вещи слышишь. А потом вы что-нибудь как, ляпнете? Ну как же, можно звезды с дровами сравнивать? Какой же вы все таки приземленный, ну, право слово. Я от вас даже не ожидала». «Мне, собственно, это в вас больше всего и нравится. Никогда не могу понять, какая логическая ошибка будет в вашем поведении дальше». «Ну ничего, Виктор. Человек, в конце концов, существо обучающееся, и под моим влиянием вы со временем научитесь рациональному мыслительному процессу». Со щелчком изобразив благодушную улыбку, рядно вновь отвернулась к звездам.